Суета, шум и гам охватили перевалочную базу. Один за другим, пребывая из-за границы, большие сытые гурты после короткого роздыха отправлялись в дальний многотрудный перегон. Старый солдат Светлогорин, хромая, шагал за телегой очередного скотогона, отбывающего на передовую, поотечески наставлял. «Да не гоните!» Не гоните, как чумные, а то где-нибудь загуляют на тракте, время потеряют, а потом давай, давай наверстывать, кожу до кости пригонят. Привес, он должен быть, как отче наш. Витюха! Юстыдыч повернулся, подзывая приемного сына. Каков обязан быть, привес? Почесывая кисть белоголовника за ухом, клок белых волос, Паренек закатывал глаза, припоминая семь... нет, восемь тонн привеса на каждый гурт. Фронтовик погладил парнишку по голове. Правильно, сынок. Вот чтобы так и было, как отче наш. Он по привычке руку прикладывал к козырьку затасканной фуражки. Ну все, счастливо. А кто там следующий? «А, ты, великий скотогон, гляди опять не вляпайся в историю. Мало того, что сам, так еще и, и студента за собой поволок. Кирсанов, собираясь в дальний путь, был как-то необычно возбужден и весел, как перед большой гулянкой. «Вся будет путем», – заверял он, «не первый год замужем». Светлогорин вздохнул, Да как же путем, когда ты безлошадный? Такого коня потерять. Фронтовик фуражку сдернул с головы, чуть об землю не треснул. Дикарька, самый лучший был, такого больше тут не будет. Эх, лалай-лалай, вот ж от кого не ожидал. И на старуху бывает поруха. Великий скотогон покусал грязный ноготь на указательном пальце. Я не виноват, что здесь такие дикие мустанги бегают, как в Америке, мать ее так, развел тут безобразие. Кто? И я же виноват, опешил Светлогорин. Ох ты, хитер, лалай, тебя, видать, цыгане на свет произвели. Я тебе что, как индей с хромой, буду белать за имями, за американскими мустангами-энтями? Лошадей в Америке сначала вовсе не было. В 17 веке их туда завезли испанские колонизаторы. Особо ретивые кони, не пожелавшие идти на поводу человека, сбежали на вольную волю и со временем сплотились в табуны отчаянных мустангов. В Монгольском и в Горном Алтае тоже такие табуны имелись. Неукротимые, неудержимые и до того свирепые, что их даже волки боялись не трогали, чтобы не остаться без зубов. Эти дерзкие мустанги, молодые ветрогоны, время от времени наводят смуту на домашних лошадей, напоминая им о том, что кроме рабской доли есть еще и приволье, веселое житье-бытье в траве по колено, в цветах, в росе, в пахучих туманах, которые можно жевать место сена. Под луной, под звездами, пролетая мимо стреноженных, замордованных своих собратьев, эти мустанги заливистым своим сереброзвонким ржанием зовут за собой, увлекают, но не всякий ими увлечется. Кто вчера еще был неподкованным парнем в одну лошадиную силу, некастрированным жеребцом, тот сегодня, глядишь, попривык в хомуте. Пообтерся во глоблях И никуда-то уже неохота бежать от хозяина И только редкий парень Об четырех подкованных ногах Редкий мужик с лошадиной силой Мог себе позволить эту роскошь быть свободным Только тот, кто был силен и телом, и духом У кого звезда во лбу горела по ночам Освещала дерзкую и вольную дорогу Только тот мог ломануться Своей судьбе навстречу никого и ничего не страшась. Дикарька был как раз такого замесу, и потому ничего удивительного в том, что он вырвался на свободу. Дикарька – сильный, хитрый дьявол с кровяными глазищами, сумел-таки облапошить великого скотогона. Прикинувшись ручным, смиренным коньком-горбунком, Дикарь вошел в доверие хозяина, и перед началом перегона Кирсанов забыл ему путы надеть на мохнатые могучие лапы. Лалай в тот вечер был под хмельком, отвальную справляли. А поздно ночью, как назло, мимою стыда пролетел косяк мустангов. Земля задрожала от многотонного топота и воздух затрясся, наполняясь серебрецом заливистого ржания. Дикарька, услышав звуки боевой трубы, встал на дыбы, порвал волосяной аркан и улетел в потемки, осыпанные звездами. Светлогорин рано утром выговаривал. — Ну че, погулял великий скотогон, еще не приступил к работе, а уже в долги залез по Маковку. Лалай с похмелья хмурился, ноготь кусал на указательном пальце. Ну чё мне теперь? Повеситься на этом органе. Он бросил под ноги Юстыдыча волосяной обрывок. Доберусь до города Купецка, поговорю в конторе. Золотарь, может, спишет коня. Зарема! Ну-ну, Светлогорин что-то вспомнил. Он же теперь родня твоя. Кто? Лалай вскинул брови. А, да нет, пока еще нет. Но все идет к тому. И устыдоч помассировал контуженную руку. Свадьба-то когда? После перегона осенью. Лалай тоскливо посмотрел куда-то в горы. Мне же теперь... Конягу надо где-то раздобыть. Не знаю где. У алтайцев разве что, подсказал Юстыдыч. Я тут в бинокль приметил одного. Лалай встрепенулся. А где это? Светлогорин помедлил с ответом. Видишь юрту? Вон там, возле Чуи. Там я видел добрую кобылицу. Вся такая белая. «Как лебедь!» Цыганистые глаза Кирсанова блеснули молниями. «Пойду попробую, тряхну мошною!» «Иди!» — благословил фронтовик. «Только вряд ли обломится. Больно уж кобылка хороша. Но тем более надо попробовать». Лалай горящими глазами потянулся в сторону далекой юрты, где кудрявился голубоватый дымок. Едва ли. Юстыдыч скептически покачал головой. Ты не первый заришься. Кирсанов неожиданно подбоченился. А давай поспорим. На ящик водяры. Идет. У нашей куме одно на уме. Светлогорин вздохнул. Где ты, ящик водки, в пустыне раздобудешь? Да и куда мне потом с этим ящиком? Я ж не пьющий. Сапоги помыть? Да они облезут, не обрастут. Загораясь азартом, Кирсанов пошел, переоделся в чистую рубаху, сапоги почистил, взял карабин и вынул из заначки советские деньги с изображением Ленина и монгольские тугрики, на которых красовался Чингисхан. Тугрики с собой привезли Те, кто из Монголии перегонял гурты Широким размеренным шагом он двинулся в сторону юрты Издалека похожей на детскую игрушку треугольной формы Не было Кирсанова часа, наверное, два, если не больше Что уж он там делал, в юрте у алтайцев неизвестно На пупе плясал, на ушах стоял, карабином грозил или грозился озолотить хозяина. Так или иначе, только белоснежная лошадка вскоре оказалась под седлом лалая. «Ох, лошадка была! Ох, лебяшка!» Так он окрестил дородную кобылу. Лебяшка была такой красавицей, что даже кони-старики глаза лупили на нее и задорно ржали вспоминая свою дурную молодость. И совсем уж было удивительно, когда Лалай расчесывал волнообразную грибу лебяшки, и в руках у него почему-то оказывался лебяжий пух. Да-да, самый настоящий лебяжий пух. «Ты смотри, кобылка просто чудо! Как будто из сказки пришла!» Весело мерцая черными глазами, говорил великий скотагон, как будто исполняя какой-то нехитрый фокус, в результате которого лебежи пух белел в его руке. Ну все, бригада, я готов. Подтягивай подпруги.